Пятая. «Эх, дороги! Пыль до да туман! Холода, тревоги, до да степной бурьян! Выстрел грянет, ворон кружит! Твой дружок в бурьяне неживой лежит!» Надо было видеть лицо нашего проводника, когда я сообщил ему пункт назначения, в который мы собираемся попасть до вечерних сумерек. Я уже начал придумывать контраргументы, но в дело вступил Руслан, произнеся всего лишь одно слово — уговор. Федор, задержав свой взгляд сначала на Руслане, перевел его на недовольную физиономию Вани. Уговор есть уговор. Мы сделали то, зачем изначально и пришли, выполнив заодно свою часть сделки на ура. Кощей свободен, хотя эта наглая морда даже спасибо не сказала, а судья остывает в канаве. Вот только о том, что на территории форта серпом и молотом будет построен коммунизм, не было ни слова. Кто же вам виноват? Обстоятельства так сложились. Имел я уже дела с одним хитрым дедом. Это тоже не лыком шит. Сначала дать и на бутылку, а потом, как узнал, кто мы и зачем пришли, выяснилось, что отродясь не пил. Думал, пачка цыганских денег, полученных от нас, нивелирует положение двух половин форта. Только вот в денежной системе больше нет места в этом мире. Хочешь хорошо жить, умей приносить пользу не только себе, но и тем, кто живет рядом с тобой». Едва проводник отошел от известий, что нам нужно попасть немного много ни мало в Мингрельскую, его ждал следующий удар по психическому здоровью, когда мы начали грузиться в УАЗик. Как ни старался он доказать нам, что у него есть проверенный пеший маршрут, его увещевания не произвели абсолютно никакого впечатления. Теперь инициативу вообще не взял на себя Ваня, дав понять, что он ни за что не оставит свою машину на окраине забытого богом города». Немного побурчав для показа собственной важности, Федор все-таки сел на переднее сиденье, и мы наконец-то динулись в путь. Я старался не смотреть по сторонам, чтобы лишний раз не портить себе настроение. Слева выжженная пустыня некогда плодородных полей, справа Бескрайняя зеленая гладь болота, начинавшегося в паре десятков метров от дороги. Такое себе удовольствие. Всю жизнь хотел переехать в деревню, заниматься огородом и хозяйством, а теперь понимаю, что никуда и ни на что не променяю свои родные каменные джунгли. Дорога, плавно идущая на возвышение, заканчивалась провалом рухнувшего вниз моста. Благо, не доезжая десятка метров до обрыва, был съезд влево. По счастливой случайности, Федор, не моргнув и глазом, указал именно на это направление. Едва мы спустились вниз, из-под колес раздался довольно ощутимый всплеск. Хорошо хоть резина на УАЗике родная и высокая. Вода стоит практически посередине обода. Ваня чуть надавил на педаль акселератора, опасаясь увязнуть. Но машина твердо держалась на асфальтобетонном покрытии, не успевшем еще разрушиться под натиском непросыхающей воды. Представшая взору картина завораживала в своей пугающей красоте. Форсировав водную преграду, Ваня остановил машину на железнодорожном переезде, еле заметно выступающем из воды. По левую руку за переездом два полотна через манипуляцию с развилками и стрелками плавно превращались в шесть. Стоявшая здесь неизвестно сколько времени вода, медленно, но верно размывала почву, заставляя проседать вниз не только бетонные столбы, державшие на себе покосившиеся ржавые ригели контактной сети, но и само полотно вместе с состоявшими на нем вагонами. Справа же пути были перекрыты бесформенными бетонными валунами, из которых во все стороны торчали причудливо загнутые куски арматуры. О том, что здесь был когда-то автомобильный мост, напоминали только пилоны и одинокие, сохранившиеся неизвестно каким чудом, подпорные балки. Раздавшийся сбоку рык заставил вздрогнуть и меня, и всех, кто находился в машине. Безобразная, шестилапая тварь, размерами не уступающая упитанному коту, стояла в пустом оконном проеме выцветшего двухэтажного здания регулировщиков переезда. «Дядь брода борода постучал проводника по плечу. «Это ж как ты тут пешком ходил?» «Так здесь сухо было», — ответил дрожащим голосом проводник, не сводя взгляда со змеи нога. «Я в Черноморске ходил через поля. Почва хоть и влажная была, но трубку я себе протоптал добротную. То, что происходит тут сейчас, чудеса дай только. Получается, не зря на машине поехали. Держи прямо. Через хутор попадем к водохранилищу». «Не верим мы больше в чудеса», — задумчиво выдал Руслан. «Кощей, давай-ка потихоньку вперед. Нечего нам здесь время терять». Машина плавно съехала с переезда и устремилась к хутору. Возле колес то тут, то там из воды показывались морды представителей местной фауны, с интересом наблюдая за невиданной громадиной, издававшей непонятные для этого места звуки. Одна из тварей подобралась слишком близко и попала под колеса. Машина еле заметно подскочила, из-под днища выплыло красное облачко крови, а вода вокруг моментально забурлила, словно в котле от бесчетного количества змееногов, моментально бросившихся к халявной добыче. Упаси бог пробить колесо куском кости этого земноводного, поплатившегося жизнью за свое любопытство. Запаска хоть и висит на двери багажника. Но я не имею ни малейшего понятия, есть ли у нас необходимые инструменты для устранения такой проблемы. А уж установить ее в таких условиях и с таким сопровождением – задача явно не из легких. Змеи ноги расправляются со своей жертвой со скоростью, которой позавидовали бы даже пираньи. К великому моему счастью, беда миновала. фу тьфу фу И три раза по голове, чтобы в нее больше не лезли дурные мысли. Хутор, в который мы попали, имел такую же планировку, как и веселый. Одна улица и саманные домики, стоявшие по обеим сторонам. Я всегда проводил аналогию между домами и людьми. Как и человек, дом живет, стареет и умирает. Следом происходит постепенное разложение плоти. Внутренняя отделка, будь то краской или обои, подобно человеческой коже, сходят в первую очередь. Постепенно от дома остается только голый остов, без окон и дверей, который олицетворяет собой облезлый скелет. Казалось бы, все. Финал. Дальше скелета уже невозможно уйти. Как же сильно я ошибался. В этом хуторе я встретил вторую, финальную стадию разложения домов проседая под тяжестью собственного веса, их перекашивала, отрывая из-за этого со стен пласты штукатурки, под которой, словно открытые переломы, во все стороны торчали рейки штукатурной драмки. От каждого дома сквозило болью. Заплетенные почти полностью зарослями дикого плюща они погружались в болотную жижу, медленно поглощающую их, словно зыбучие пески. Провожая машину взглядом пустых провалов окон, Почти наполовину скрытых в воде, дома с тоской смотрели нам вслед, надеясь, что когда-нибудь их хозяева вернутся, наведут внутри порядок и возродят былое тепло и уют. Однако природой уже запущен процесс избавления от наглых гостей, и закончится он тогда, когда скат крыши последнего дома скроется под толщей воды образовавшегося болота. Через пару людских поколений память о том, что это место когда-то принадлежало людям и носило свое название, будет стерта раз и навсегда. В конце хутора дорога переходила в развилку, правый поворот которой, через 500 метров поездки по остаткам прилегающего к хутору и ничем не отличавшегося от него внешним видом дачного поселка, вывел нас к небольшому подъему на технический проезд верху водоподпорной стены. Стоило подняться на эту возвышенность, все стало на свои места. Водохранилище было переполнено, и все излишки поступавшей воды устремлялись через край водосбора вниз на расположенные рядом поля и мелкие населенные пункты. Раньше уровень наполненности контролировался шлюзами секторными затворами и тремя насосными станциями, через которые лишняя вода уходила в Арнавинский сбросной канал или распределялась на иррогационную систему десятков гектаров полей, расположившихся вокруг водохранилища. Теперь же постоянный приток воды в низину от впадавших водохранилище рек и дождей, временами еще больше пополняющих его, банально не давал почве высохнуть, постепенно разжижая ее все сильнее, пока окончательно не превратил все вокруг в болото. И что самое страшное, это уже невозможно будет остановить. «У нас все стабильно. Чем дальше, тем страшнее». Едва мы пересекли мост шлюзовой установки с тремя огромными сбросными шахтами, которые были наглухо перекрыты массивными железными затворами, Федор попросил остановить машину. Зачем и куда ему понадобилось, мы не догадывались. Но, судя по мокрым шлепкам, направился он именно к шахтам водосброса. Сидеть в душной консервной банке было просто невыносимо. Поэтому через минуту и я оказался на улице, а следом и мои товарищи. Варнавинское водохранилище, бывшее раньше одним из самых излюбленных мест рыболовов, теперь больше напоминало переполненную ванну, затапливавшую все вокруг. По другую сторону водоподпора от полей не осталось ровным счетом ничего. Вместо колосящихся гектаров пшеницу взору предстала бура коричневая водная пустыня с торчащими зарослями дикой соки. Живность, увидев, что неведомый зверь остановился, начала подбираться ближе. Но первый же, попытавшийся счастье познакомиться поближе, змеинок, был отправлен ударом ноги обратно в водохранилище. Остальные, недобро порыкивая, моментально дистанцировались от нас на безопасное расстояние. А ведь если этим тварям вдруг вздумается напасть на нас, отбиться получится с трудом, потратив при этом значительную часть арсенала. «Ну что, ребятки?» Фёдор появился и шлюзовой, быстрым шагом направляясь к нам. «Я там хотел покумекать немного, но что-то ничего не получилось». «Старый, сейчас не лучшее время для кумеканий». Борода покосился через плечо на десяток змей-ногов, сокративших расстояние примерно на пару метров от первоначальной дислокации. «Чего ты время тянешь? Садись и поехали. Дальше поедем только с одним условием. Надо спустить воду с водохранилища, иначе я с места не сдвинусь. Проще пристрелить тебя». Влез в разговор Ваня, дернул затвор своего автомата и поворачивая его на проводника. «Прям тоже мне! куда ни нафиг, следопыт!» «Э, «Пристрели!» — безразлично пожал плечами Федор. «Через полчаса сгинете навсегда в болоте!» «Придержи коней, ковбой!» Я посмотрел в упор на Ваню, увидев в его глазах ненавидящий огонь и перевел взгляд на продолжавшего стоять чуть в стороне проводника. «Чтобы спустить воду, придется попытаться открыть или хотя бы приоткрыть шлюз». Но тогда весь поток воды хлынет через бросной канал, смывая все на своем пути отсюда и до Варениковской. Именно там он впадает в Кубань. «Там все равно никто не живет. Зато здесь мы избавимся от этого болота с его мерзкими обитателями. Плюс вода освободит часть города, включая трассу. С нее вам всяко проще будет добраться до своей станицы или куда вы там направляетесь. Иди-ка, дядь Федь, еще покумекаем». Подмигнул я проводнику. В таких сооружениях однозначно должен быть предусмотрен ручной подъем именно на случай перебоев в питании. Дождавшись, пока ободрившийся от своего успеха проводник скроется обратно в шлюзовой, я повернулся к Ване, пригвоздив его недовольно надменную физиономию своим взглядом. «Если еще хотя бы раз ты позволишь себе подобные высказывания...» «Что? Что ты сделаешь? Может быть, меня пристрелишь? Ну давай пообщаемся, герой!» Ваня скинул в воду автомат и стал в стойку. «Давай, попробуй рассказать мне, почем Петрушка нынче в Магадане!» Ах ты, погонь дрыщавая! Я почувствовал, как мое тело пробирает дрожь и от нахлынувшей ярости темнеет в глазах через удар сердца. Господи, за что мне все это? И так все через задницу. Теперь еще и этого дурачка успокаивать придется. Больше всего, конечно, раздражает, что бить слабого нельзя. Не поймет. И сильно бить тоже нельзя. Он нужен дееспособным, иначе проще его действительно отправить во свояси. Или придурок думает, что в случае разбега он оставит машину себе в качестве трофея? Действительно, что ли, в голове стада гусей? Я успел увернуться отлетевшего в лицо кулака и собирался ударить в ответ, но борода казался быстрее. Заломав Ване руки за спиной, он подтащил его к краю водосбора и отправил подсрачником в озеро. «Ах вы суки!» Ваня, отплевываясь, вылез обратно. «Вдвоем на одного, значит?» «Отойди, мохнатый!» Я похлопал Руслана по плечу. «Мальчик хочет получить незабываемый опыт, я доставлю ему это удовольствие». Фыркнув в ответ, Ваня сжал кулаки и решительным шагом направился в мою сторону. «Да хорошо же вам! Угомонитесь, я говорю!» Все попытки Руслана успокоить назревающий между мной и Ваней конфликт остались безуспешными. «Модерн токинг!» Ваня замер в полуметре от Руслана, перевел свой удивленный взгляд с него на меня и обратно. Вот только и мне смысл этих слов был понятен ровно настолько, насколько абориген смог бы понять логарифмические уравнения. Эта группа была такая раньше. Борода спокойно обвел нас взглядом. «Я знаю, кто это», — скривился я, бросив злобный взгляд на Ваню. «Причем здесь модерн-токинг, особенно сейчас?» «Они когда-то были очень популярны». Потом решили вдруг разойтись. За время разрыва один штамповал песни, как не в себя, а другой, с грехом пополам, выпустил пару второсортных альбомов. В двухтысячных опять сошлись на радость фанатам. Это я все к чему. Есть такие люди, которые только вместе звучат так, что мурашки пробирают, а по отдельности от них нет никакого толку. Это касается и нас. То, что мы задумали, невозможно провернуть в одиночку. Мы нужны друг другу пожал плечами Руслан. «Поэтому прекращайте заниматься ерундой и переключайтесь на продуктивный настрой. Кощей, чеши в машину. Съездим на разведку». Плюнув под ноги, Ваня вытер текущие по лицу ручейки озерной воды и, под выражавший полное недоумение взгляд проводника, сел в уазик. «Модерн-токинг, значит», — усмехнувшись, я посмотрел на Мохнатова, «тебе бы тренинги психологические вести, мотиватор хренов». Ахнатый вернулся через полчаса, выгрузив из багажника проржавевшую трехтонную таль. Уж не знаю, где он ее откопал и что он сделал с кощеем за время их отсутствия, только Ваня выглядел, по крайней мере старался, выглядеть куда дружелюбнее, чем перед их отъездом. Ввязались непонятно зачем в эту авантюру. Внутренне я прекрасно понимал, что при желании мы сами сможем добраться туда, куда нам нужно – Примерно напротив этой шлюзовой станции на другой стороне водохранилища есть еще одна регулирующая наполнение через Крюковский сбросной канал. Выбрав маршрут вдоль второго канала, можно попасть в Мингрильскую, а там у меня родственников по линии жены чуть ли не останется. Останавливал обстоятельства в лице Федора. Как бывший лесник, он должен знать, если не все, то уж точно большую часть козьих троп. Да и перспективы освободить Крымск из водного плена – Весьма соблазнительно. Федор рано или поздно вернется в город и первым делом расскажет об этом. Понятно, что львиную долю в решении этого вопроса будет иметь именно его значимость и решимость, но, смею надеяться, и нас не обойдет хотя бы кусочек этой славы. Кроющееся за облаками солнышко прижарило плечи, напоминая себе мгновенно выступившими на лбу пятнами. «Защита защитой! А с такими темпами от меня будет разить потом за версту», привлекая внимание всякой местной нечисти. Закатав рукава футболки по самые плечи, я сделал те же манипуляции со штанами, вывернув штанину по колено и сложив ее в несколько раз. Последней фазой стало расшнуровывание обуви на несколько дырок, после которого излишки шнурков были аккуратно спрятаны внутрь. «И что это за раздолбайство?» Борода недовольно кивнул на мои ботинки. «Шнурки не учили завязывать?» «Учили», — пожал плечами. Только мне так удобнее. Во-первых. А во-вторых, с такой обувью, да еще и без вентиляции, у меня там внутри образуется микроклимат, и буквально через час носки превратятся в химическое оружие. Потеряешь ботинок, когда будем валить, побежишь босиком. И упаси бог, если я хоть раз услышу, что ты поранил ножки. Как оказалось, шлюзовая не имеет даже отдаленного подобия ручного управления». Три огромных металлоконструкции секторных затворов контролируются шестью электродвигателями по два движка на каждый затвор, которые наматывают на бобины тросы, закрепленные по краям. Даже если бы произошло чудо, и мы ухитрились бы вскрыть редуктора, перевести их в холостой ход, их поднять вручную нереально. Слава Богу, смекалку никто не отменял. Взяв на себя инициативу с закреплением подъемника – я кое-как перелез с ржавого помоста на бетонную стену и с нее попал на затвор. Странно, но по ту сторону затвора воды сгульки нос. Хотя, что возле стойбища «Цыган», что возле «Веселого», канал имел достаточную глубину, позволяющую Бахо со своими дружками курсировать по нему на лодке. На затворе только два крепления, расположенные по краям, что усложняет в разы задачу с его подъемом. Плюс к этому – Сами механизмы черт знает сколько времени провели в воде без должного ТО с проверкой смазки. Одно радует точно. Конструкция затвора представляет собой дугообразный лист толстого металла с наваренной на него сеткой и швеллеров с двух сторон, а усиление с помощью ребер жесткости. С грехом пополам, зацепив крюк по ту сторону затвора, я натянул цепь, чтобы крюк не свалился раньше времени. Верхнюю часть тали с рычагом закрепили за в шлюзовой строп, который мы продели через перила служебного мостика. Борода в считанные секунды набил тальку, придав ей нужную нагрузку. Убедившись, что крюк не соскользнет, я живо перелез по бетонной стенке, отгораживающей один затвор от другого на мостик. Поначалу ничего путного не происходило» перила, через который был протянут строп, начали медленно со скрипом двигаться навстречу друг другу, выворачивая при этом низ мостика, к которому они были приварены. Я уже собирался останавливать Руслана, но затвор со скрипом вздрогнул и чуть-чуть приподнялся вверх. Воодушевленный первым успехом, Борода продолжил с утроенной силой дергать ручку тальки, поднимая затвор выше и одновременно с этим сдвигая перила все сильнее в сторону провала шахты. Получившие свободу массы воды, устремились в открывшийся промежуток, вырываясь по ту сторону водозабора. Руслан дернул еще пару раз рычаг талии, отчего перила сжались настолько, что едва не зажали между собою моего бородатого друга. «Руслан, бросай как есть. Сколько сольется, столько сольется. Мы и без того хренову тучу времени убили на это. Обходи по дамбе и едем. Сколько оно будет сливаться?» — раздался за спиной недовольный голос Вани. «Год, два...» Если делать, то один раз. Подвинься». Прошибнув сбоку от меня, Ваня живо перебрался на середину мостика. Протянув бороде автомат, он проскользнул под стропом и, оказавшись по ту сторону, начал набивать тальку. Напор моментально усилился. Руслан же, чья комплекция не позволяла последовать Ваниному примеру с преодолением препятствия, воспользовался моим советом и через минуту скрылся за машинным отделением. Тишину, нарушаемую шумом воды, разорвала автоматная очередь. «Да что же такое?» «Бросай ты это!» – заорал я Ване, продолжавшему набивать таль. «Кира!» – ты появился с моей стороны, держа неведомого врага на прицеле. «Кажется, мы нарушили привычную устой жизни местной фауны. Суки! Со всех дыр лезут!» Через секунду к Руслану присоединился и проводник, который короткими очередями помогал ему отгонять верещавших повсюду змея ногов. Мостик ощутимо вздрогнул и оторвался одним углом от торчавших штариков арматуры, которым был приварен, потихоньку выгибаясь в сторону затвора. Глядя на перекошенное лицо кощея, мне стало поистине страшно. Не обращая ни на кого внимания, он продолжал перещелкивать трещотку подъемного механизма. Мысленно перекрестившись, я бросился к нему, молясь, чтобы меня не зажало между стянутых стропом перил. «Ваня!» Я схватил друга за плечо. «Бросай! Тебя сейчас зажмет!» Крики не произвели никакого впечатления. Ну, была не была. Сам вынудил. Вложив всю свою злость в замах, я влепил Ване плеуху. Очнувшись будто от морока, Ваня шалело, начал крутить головой, словно не понимая, где находится. «Беги, полудурок!» Зарал я ему в лицо. Счет шел на секунды. Поэтому, не дожидаясь ответа, я сквозанул обратно на первый пролет. И очень кстати вовремя. Открытый почти наполовину секторный затвор медленно просил обратно под собственным весом, вывернув при этом средний пролет еще сильнее. Вернувшись на безопасное место, я со спокойствием выдохнул. Ваня, потирая краснющую щеку, стоял на третьем пролете. Автоматы тоже вроде притихли. Неужели это именно тот случай, когда хоть и с небольшими помарками, но все прошло хорошо? Из двух возможных зол всегда случается то, которое принесет больший ущерб. Едва стоило подумать о благоприятном исходе, около ваниного пролета мостика выбежало не меньше полусотни мутировавших лягушек. Хорошо, хоть тут не растерялся. Живо оказавшись на бетонной опоре, он перелез с нее на металлоконструкцию и, словно канатоходец под куполом цирка, медленно, балансируя руками, пошел ко мне». Зеленые пираньи, уловив, что человеченкой можно полакомиться без особых усилий, тут же ретировались с мостика и направились вниз, к берегу. Молю всех, кто только меня слышит, чтобы у Кощея не оказалось проблем с вестибуляркой, ибо если он рухнет вниз, то самым благоприятным исходом будет перелом шеи с мгновенной смертью. Сварка сдалась, когда Ваня находился примерно на середине затвора. Вырвав средний пролет моста с мясом, затвор рухнул настолько гулко, что содрогнула земля под ногами. Неуклюже махнув руками, Ваня все-таки смог в последний момент качнуться вперед и упал на верхнюю часть металла, ухитрившись повиснуть по ту сторону. Едва стих гул, то тут, то там, начал раздаваться треск. Неприятный холодок пробрал все тело. Я уже как-то слышал подобный звук, когда в здание роддома прилетел снаряд трпг 18 От края опоры вглубь шахты поползла трещина, с каждой секундой прокладывая себе путь к подвижной части затвора. К моему великому счастью, Ваня вновь вылез наверх металлоконструкции. Буквально несколько мгновений, и он перелез на опору, смежную с первым затвором. Кто-то все-таки там, наверху, сегодня явно на нашей стороне. Стоило Ване перебраться на более-менее твердую поверхность, от дальней опоры отломился массивный кусок бетона, исчезнув в воде, а средний и дальние затворы начало выдавливать наружу. Вода, получившая долгожданную свободу, хлынула в сбросной канал. Дела хреновые. Если средний затвор все же вывернет изломом, то глупо даже надеяться, что первый устоит под такой мощью. Вся конструкция шлюзовой ощутимо вздрогнула, и раздавшийся следом треск перекрыл даже шум воды. Я видел, как побледневший Ваня рухнул на карачке, как трещина появляется из воды и ползет вверх по моторному отделению. От пола моторного отделения откололся первый кусок бетона и скрылся в толще воды. Следом за ним, под аккомпанемент напора воды, вырывающегося через пока еще два почивших затвора и непрекращающегося треска, рухнула полностью вся середина моторного отделения. Шлюзовая билась в агонии, и, судя по масштабу разрушений, смерть наступит в ближайшую минуту. Сорвавшись с места, я в два прыжка преодолел целый пролет мостика, выбрался находившую ходуном опору и схватил Ваню за руку, которой он вцепился в опору, словно в родную. «Медленно поднимайся, держи мою руку и иди за мной. Дернись в сторону, сдохнем оба! Пошел!» Обе бетонные опоры, на которых держались пролеты сбросной шахты, не выдержали вмешательства специалистов. Сначала рухнул средний пролет моторного отделения, а уже за ним разрушение пошло дальше, перекинувшись на соседние шахты и на стены. Та же участь постигла и технический проезд, который проходил по вершине водозабора над шахтами. Бесформенные груды бетона, падавшие с грохотом в воду и поначалу моментально исчезавшие в бурном потоке, образовали отдаленное подобие продолжения стены, через которую вода теперь текла множеством ручейков. Надеюсь, цыгане успели покинуть свое стойбище, иначе эта приливная волна снесет их, как бумажный кораблик. Я стоял, глядя на противоположный край. В прошлый раз я сжег за собой все мосты, решив отправиться в Краснодар. Теперь же, хоть и с трудом, но все же можно выбраться на противоположный край. Хотя зачем? У меня есть все необходимое, чтобы двигаться только вперед. Мотивация в виде огромного желания найти свою семью и верные друзья. В последнем, после всего произошедшего за этот день, я был уверен теперь на сто процентов. Я повернул голову чуть в бок, и периферическое зрение тут же выхватило медленно подходившего и виновато смотревшего в пол Кащея. «Кирь!» Ваня встал за моей спиной. «Я не знаю, что сказать. Отпустила меня, что ли? Ты не держи зла. И если сможешь, прости за мои слова. Просто у меня в голове заноза сидела мысль, что я вам не нужен, а я, если честно, даже не знаю, откуда она там взялась. Я догадываюсь, откуда там появились эти мысли. Знакомый мозгоправ там покопался» морально подавив Кощея и сыграв на самом жутком Ванином страхе — одиночестве. Даю руку на отсечение, что мой тощий товарищ и не помнит о встрече с Марголом. «Третий раз», — повернувшись, я посмотрел в глаза Ване. «Третий раз я спасаю твою жизнь за эту неделю. Я не попрекаю. Просто вспомни про это, когда тебе опять покажется, что ты кому-то здесь не нужен». «Четвертый», — поправил меня подошедший Руслан. «Шиномонтажка, Пролетарский, Крымск и сейчас». «Я все правильно сказал», — подмигнул я Руслану. «Без моего ведома и ушаны над пролеткой не летают». «Так говоришь, что невольно возникают ненужные вопросы», — скривился Борода. «Не парься», — улыбнулся я. «У нас теперь есть действенное средство подобных проблем. Вмазать». «Единственное, что ты можешь вмазать, — несколько бутылок коньяка, заперевшись перед этим статешником в кабинете беса» подкол засчитан, а с другой стороны вообще пофиг, что было, то прошло. «Ну, хлопцы...» — Федор подошел к нам со спины. «Я не знаю, кто вы откуда здесь появились, но клянусь всеми в моем роду, что я теперь с вами хоть в пекло, хоть на Эверест...» «Слышали?» — я посмотрел на друзей и перевел взгляд на проводника. «Сам все сказал. Мы тебя за язык не тянули. Следующий пункт назначения — Мингрельская. Там и родственники по линии жены живут». Надо успеть до заката. Этот день определенно запомнится мне на очень-очень долго беспрерывными скачками моего нервометра от зеленой зоны в красную и обратно. Нога погрузилась по щиколотку в грязь, выталкивая попавший воздух с бульканьем и противным звуком, похожим на гороховую музыку. Из-за спины идущего впереди меня Руслана – Донеси еле слышный смешок. Этому, по-моему, вообще по боку, что происходит. Словно мы в обычный поход пошли. Как дитё малое. Бутылку в руку, титьку в зубы и в люлю. С радостью бы посмотрел, не утопится ли там кощей от злости или горя. Но оборачиваться нельзя. Федор сказал идти след в след. Как по мне, это больше похоже на хорошие понты, нежели на правду. Благодаря этим словам проводника теперь каждый раз... Когда нога погружается в воду, я чувствую приличный заряд адреналина, который сходит на нет, едва чувствуется твердость асфальта. Сзади послышался звук ваниного шага, заставивший меня выдохнуть со спокойствием. Кощей слишком болезненно перенес расставание со своей машиной. Наверное, поэтому и идет самым последним, даже шмыгать научился под бульканье, чтобы слышно не было. Обстоятельства сложились опять не в нашу пользу и вынудили оставить верного коня. Препятствием на нашем пути по гребню водосбора стал огромный провал в почве, вслед за которым вся дорога, как и откос, был испещрен ямками разного калибра. Проводник чуть ли не мамой клялся, что этого тут никогда не было. Не надо обладать особыми способностями, чтобы понять, что провал сделан не матушкой природы. Он прорыт четко на стыке бетонных плит так, что они вроде и держатся между собою, Но стоит туда заехать в машине, по-любому провалится внутрь вместе с ней. Если бы он появился при наполненном водохранилище, то плиты однозначно не выдержали бы давления воды и, провалившись вниз, стали бы отличной сливной пробкой. Да и плиты, мокрые по самый гребень, вмешательство произошло совсем недавно. Странно это все. Очень странно. Как назло, пока мы совещались, кто скажет водителю пренеприятную для него новость о расставании с машиной, со стороны провала к нам потихоньку потянулись ноги. Действовать надо было быстро. Борода поднял автомат, но был остановлен мной. ногов было не меньше сотни, и это только на мокром откосе. Только бог знает, сколько их находится в воде. Они безразлично смотрели в нашу сторону ровно до того момента, пока я не решил сделать шаг в их сторону. Пространство водохранилища тут же накрыло смесь шипения тех, кто потрусливее и рычание более амбициозных. Пришлось мало того, что идти пешком, так еще и в обход через Евсеевский. Кощей стойко воспринял сведения о пешем переходе через поселок. Я бы даже сказал, мужественно. Погладив по капоту уазик, он сказал, что пойдет замыкающим и отвернулся. Пейзаж один в один тот хутор, через который мы попали на водохранилище. Одна улица, саманные домики, постепенно переходящие во владение водяного, и буро-зеленая гладь новоявленного болота. Нынешний хутор имел только одно различие с предыдущим. Просека среди поглотившего его камыша, лишь отдаленно напоминающая, что на ее месте раньше был асфальт. Все пространство заполнял густой камыш, высотой мне по шею, а местами искрывавший меня во весь рост. Хорошо, хоть в моем отряде нет карликов. Федор шел впереди, прощупывая дно перед каждым шагом двухметровым дрыном, отломанным с дерева на въезде в хутор. Я поначалу воспринял это сарказмом, но когда дрын ушел почти полностью в воду в считанных сантиметрах от тропы, изменил свое мнение. Проводник, как и обещал, отрабатывал свой хлеб в полной мере. Главная дорога делала небольшой сгиб и выводила обратно к водохранилищу. После этого на пути был еще один хутор, выводивший к Крюковскому сбросному каналу, а там до Мингрельской, грубо говоря, рукой подать. послышался звук за моей спиной, заставивший меня моментально остановиться и сдать такой же в спину Руслану. «Что случилось?» «Они!» — Ваня дернул головой. «Держатся за нами на небольшом расстоянии всю дорогу!» Я перевел взгляд за его спину и нервно сглотнул. Примерно в десяти метрах от нас, не сокращая расстояние, но при этом и не отставая, находились змеи ноги. Как и на водохранилище, их было не меньше сотни. Да что ж такое? Твою мать! Окружили твари! Русик, развернувшись, обратно вскинул автомат, снимая его с предохранителя. У меня боезапаса не хватит, чтобы скосить даже половину из них. Руслан, без нервов. Я аккуратно подошел к товарищу и опустил ствол его автомата вниз. Если бы они хотели нас сожрать, то уже бы напали. А может, они специально загнали нас в это место, зная, что мы никуда не денемся? Все может быть. Дядь Федь, за меня встань. Борода, левый сектор. Ваня, меняемся местами. Ты в центр, а я держу правую сторону. Прикрываем проводника. До тех пор, пока змеи ноги не перейдут к активным действиям, ничего не предпринимать. И что дальше? Хмыкнул Борода. С этими тоже договоришься. Интересная мысль. «Ведь я не первый раз сталкиваюсь с наличием интеллекта у мутировавшей живности». «Чем черт не шутит, в конце концов?» «Что вам надо?» «Словно ждав именно этого, вперед вышел один из змеиногов, забравшись на бугорок. У Бажова была хозяйка Медной горы, а тут хозяин Зеленого озера, мать твою так. Ну, переговоры так переговоры. Зачем вы нас окружили?» Змееног зашипел в ответ и замотал своей зеленой головой. «Так дело не пойдет». Если я прав в догадках, то надо наладить связь. Только как? Если они понимают меня, то я должен как-то понимать их. Шипение — нет. Рычание — да. Понял. Я посмотрел в глаза змеи ногу. Господи, до чего я докатился? Разговариваю с мутировавшей лягушкой. К моему великому удивлению, мутант коротко рыкнул в ответ. «Вы хотите нас убить?» Шипение. «Это вы уничтожили дорогу по гребню плотины?» Рык. Так, или я дурак, или эта маленькая земноводная со мной общается. Как сформулировать следующий вопрос, если ответа только «да» или «нет»? Зачем – не вариант. Намеренно? Так и жу понятно, что нет нечего делать. Вы специально увели нас от водохранилища. Змеенок довольно рыкнул и двинулся в мою сторону. Следом за ним пришло в движение и все его несметное полчище, зажимая нас обеих сторон. Кирилл! Борода, поменявшись Ване местами, зашипел мне в ухо. «Твою мать! Я на многое пошел и всегда старался тебя понять, но сожрать себя не дам». Резко, я бы даже сказал грациозно, перемахнув за меня, Руслан задел меня плечом и уже собирался открыть огонь по мутантам, но тут в дело вступил мой вестибулярный аппарат, сыграв на ура. Получив импульс от Бородатова, я резко качнулся в обратную сторону и ударил друга плечом в правую руку, державшую автомат твою ма опять это прекрасное слово мо во всей красе глаза товарища резко распахиваются от ужаса правая рука вылетает за спину благодаря автомату зажатому в ней она получает противовес повинуясь импульсу борода вскидывает левую ногу и вся нагрузка окончательно переходит на правую сторону замерев на секунду в этой нелепой позе тело руслана начинает клониться к воде Практически одновременно с ним мой переговорщик издает мощный рык, не похожий ни на что ранее, и полчища змеиногов устремляется в зеленую жижу. Глаза Руслана становятся еще шире, хотя, казалось бы, куда еще. И мой друг, накреняясь как титаник, летит в воду. За какие-то доли секунды из воды вырастает живая пирамида из мутантов и ловит его под лопатки, заставив замереть моего товарища в позе нео из матрицы в полуметре от воды. Продолжая пираться спиной на своих спасителей, борода с трудом протянул автомат в мою сторону, держа его за приклад. Поймав ока за дуло, я дернул его на себя, вернув мохнатого на тропу. На вершине живой пирамиды Змеиногов появился мой переговорщик и, довольно рыкнув, мотнул головой на молчавшего Руслана. «Интересно, это шоковое состояние или борода молчанием признает свою неправоту?» «Хоть так, хоть эдак». Седых волос на голове у него однозначно стало больше. — Кирилл! — Федор аккуратно тронул меня за плечо. — Кажется, он ждет благодарности или ответа. — Ну что? Присев на корточки, я почесал шею змеиного пальцами, заставив его заурчать, словно домашнего кота. — Ты молодец, не дал замочить портки нашему богатырю. Кину выскосов взгляд на насупившегося Руслана, я еле сдержал смех. — Ты проводишь нас в безопасное место? — Закатив глаза, проурчал в ответ змеенок и закивал головой. — Ну, веди, новоявленный союзник! — Охренеть! Я общаюсь с мутантами, хотя давно ли это стало для меня новостью? Змеиноги повели нас через заросли камыша, уводя в противоположную от жилых построек хутора и водохранилища сторону. Распределившись по известным только им безопасным краям тропы, пригодной для форсирования ботинками, земноводные, словно саранча, живо расправлялись со стеблями камыша, подгрызая их под самые корни. Терпеливо дожидаясь, когда мы поравняемся с последними особами, они быстро и на удивление цивилизованно продвигались цепочкой на 5-7 метров вперед. Изредка, через нетронутый сбоку камыши, мелькали покосившиеся оставы крыш, но тут же тонули обратно. Раньше вся эта территория была испещрена всевозможными каналами и заводами в перемешку с рисовыми чеками. По сути, камыш всегда был здесь полноправным хозяином, позволявшим людям до поры до времени облагораживать свои владения. На протяжении столетий люди приспосабливали под себя эти места. Природа восстановила справедливость за три года. Ровно три года понадобилось, чтобы стереть со своего лица даже упоминание о присутствии людей. Я шел в авангарде нашего отряда, изредка бросая взгляд на змеиногов, прокладывавших новую тропу своими зубами. Все-таки интересно, почему они пошли на столь варварский способ, дабы увести нас с водосбора. По идее, путь по нему должен был быть в разы быстрее. Я поймал себя на мысли, что в мою душу слишком явно закрадываются сомнения. Может, действительно все не так, как кажется на первый взгляд, и теперешняя живность хочет того же, что и мы» спокойного существования. Спокойствие, впрочем, длилось недолго и прервалось шумом ломающегося камыша, за которым раздалось знакомое еще с малой земли рычание или различимое на фоне треска. Камыши ходили ходуном в опасной близости от нашей тропы. Если малыш, так бодро заменивший собой Федора, решил произвести на нас впечатление, то у него это прекрасно получилось». На спине опять выступил противный холодный пот, а руки сами потянули автоматы за спины. И, сняв его с предохранителя, направили в сторону ломающегося то тут, то там тростника. Раздавшееся слева шипение прозвучало будто гром. Резко развернувшись, я в последний момент остановил себя, чтобы не нажать на курок и не отправить малыша в его загробный мир. Поймав на себе мой взгляд, малыш слишком уж по-человечески закатил глаза, рыкнул и быстро сорвался с места. Остальные змеиноги тут же последовали его примеру и, выстроившись в два ряда, устремились за вожаком. Времени на принятие правильного решения было катастрофически мало. Не придумав ничего лучшего, я закинул автомат за спину и ломанулся следом, замутировавшими земноводными, продираясь сквозь заросли тростника. «Ходу, ходу, не отставайте! Борода, прикрывай тыл!» Стараясь не упускать из виду следы мелких лап, я безуспешно пытался отмахиваться от стеблей, Прибольно получая по лицу острыми листьями в ответ. Но это меня заботило меньше всего. Сбавлять темп или еще того хуже останавливаться нельзя, иначе мы попросту соберемся в кучу посреди тропы. Едва я смог разглядеть зеленые спины земноводных, где-то далеко за спиной прогремел грохот автоматной очереди, мгновенно получивший ответное, полное ненависти, злобное рычание. «Твою мать!» Малышня, словно переключив передачу, тут же прибавила скорость и исчезла из виду. В аккомпанемент коротким очередям добавилась одиночная длинная, а следом заработал одиночными третий АК. Первый автомат в очередной раз огрызнулся короткой очередью из-за тих. Со вторым тоже все было понятно. Обладатель от страха вдавил спуск и излил все, что было. Почему молчит третий? Одиночных прозвучало не больше десятка. «Надо возвращаться». Остановившись и обернувшись, я замер, как вкопанный. Я стоял посреди плавней, не имея ни малейшего представления о том, где нахожусь. Пытаясь хоть как-то сориентироваться, я развернулся на 180 градусов и аккуратно сделал шаг, прощупывая почву под ногой, перенося на нее вес. Так я до завтра хрен отсюда выберусь. В камышах слева от меня раздался быстрый топот лап, заставив меня тут же крутнуться вместе с автоматом на источник звука — Тростник замер, а через несколько секунд за спиной раздался треск ломаемых стеблей. Ситуация повторилась еще раз, а затем еще и еще. Проклятые твари кружили меня в разные стороны, окончательно дезориентировав пространстве. Вот тут-то на сцену спокойно, даже можно сказать, немножко лениво, вышел его величество страх. Тот самый, противный, липкий, будто паутина, парализующий здравый смысл и передающий бразды правления инстинкту самосохранения. Страх не спешит. Жертва уже всецело охвачена им. Но чтобы все произошло наверняка, он, не останавливаясь, шерудит одной лапой у тебя в подсознании, а второй запускает физиологические процессы. На иссарапанном тростниковыми листьями лице выступают мелкие капли холодного пота. Первая щекоча скатывается где-то между глазом и виском, руки заняты автоматом, поэтому приходится резким движением плеча вытереть мокрый след, но на самом деле сделать только хуже. Соленая капля попадает на ранки и начинает щипать их с утроенной силой. Теперь внимание отвлекает непрерывное мерзкое пощипывание. Пытаться избавиться от него сделать только хуже. Тростник медленно качнулся в метрах в пяти напротив меня, и я, не задумываясь, дал короткую очередь. Ящерки, в отличие от меня, находятся в самой, что ни на есть, естественной среде обитания. И, скорее всего, не хуже змеиного знать местной тропки. Да и вряд ли меня сейчас кошмарит одна особь. Сердце перешло куда-то за грань допустимой скорости, пытаясь вырваться из груди. Мир, находившийся вокруг меня, терял очертания по краям и словно сужался внутрь при каждой моей попытке вдохнуть. Твою мать! Вот только сердечного приступа мне не хватало. Полноценный вдох моментально отозвался резкой болью между ребер, от которой потемнело в глазах, заставив заскрипеть зубами и сужая пространство в точку. Выдох же, на удивление, прошел спокойно. Такое чувство, что я пропустил весь мир через себя на вдохе, и теперь выпустил его обратно. Вроде ничего не изменилось, разве что картинка быстро перезагрузилась. Верхушки тростника метров в пяти слева дернулись, но как-то медленно, неохотно. Отдавшись на волю новых ощущений, я резко развернулся на движение и вдавил спуск. Свинцовые малыши чуть проредили заросли, а к моим ногам по инерции вылетела извивающаяся ящерка. Один-ноль. Знать бы еще, до какого счета будет продолжаться наша игра». Отреагировав на очередное движение, я уловил замеревший в зарослях силуэт и дал по нему короткую очередь. Сквозь облако пороховых газов было видно, как дуло выплюнуло несколько раскаленных пчелок, устремившихся к цели. Используя режим маскировки на максимум, следившая за мной тварь безуспешно попыталась сменить дислокацию. Отстав от оппонента буквально на полсекунды. Шорох справа. Поворот. Очередь. Звон упавшей гильзы вместе с агоническим визгом ящерки звучит как мелодия колокольчиков. «Три ноль в пользу семь шестьдесят два». Я обвел несколько раз взглядом сектор, в котором лежали три трупа мутантов, и направил дуло автомата в нетронутую гущу болотной растительности. Я был уверен практически на сто процентов, что именно оттуда на меня сейчас смотрит ненавидящим взглядом последняя, попытавшая счастье отведать человечины тварь. «Ну же, покажись!» Негоже покидать торжественный ужин, не отведав свинцового десерта. Четвертая ящерка, будто услышав мой мысленный призыв, перевела на меня взгляд и повернула голову буквально на несколько миллиметров, но этого оказалось достаточно, чтобы поймать ее в прицел и нажать на спусковой крючок. Раззадорившийся автомат с готовностью отреагировал на импульс указательного пальца. Только вместо привычной очереди Со звуком, который вылетал рой свинцовых комариков, раздался одиночный хлопок с последующим щелчком опустевшего магазина. Среагировав на выстрел, ящерка попыталась увернуться, из-за чего отправленная свинцовая экспресс-доставка попала ей не в голову, как задумывалась, а в заднюю лапу. Взревев так, что у меня заложило уши, ящерка, что есть мочи, рванула на меня». В этот момент развитие событий пошло по самому наихудшему из всех возможных в этой ситуации сценариев. Запутавшись в своих же ногах, я плюхнулся на землю и вместо того, чтобы попытаться убежать или в крайнем случае хотя бы заорать, поймал жесткий ступор. Когда расстояние между нами сократилось до пары метров, откуда-то из зарослей на перерез ящерицы вылетела грязно-серая туша. Шакал на полном ходу врезался в ящерку боком, сбив по инерции направление движения в сторону и лишил соперницу каких-либо шансов на сопротивление, вгрызся ей в шею. Ящерка, зашипев, засеменила лапами, пытаясь вернуть себе точку опоры. Шейные позвонки рептилии мерзко хрустнули, и на землю, практически возле моих ног, упало бездыханное тело хищника, в короткий промежуток ставшего жертвой. Презрительно фыркнув, шакал вытер морду лапой – и медленно направился ко мне, не сводя взгляда с моих глаз. Я же, окончательно парализованный ужасом, наблюдал, как морда зверя расплывается в злобном оскале. С точно такой же улыбкой Омега прошлой ночью смотрел на барона, держа его за грудки посреди стойбища. Приблизив свой нос практически вплотную к моему лицу, он несколько раз шумно выдохнул в воздух, резко развернулся и исчез в зарослях тростника». Окружающий мир моментально рухнул на меня водопадом звуков и ощущений. Используя дуло автомата как опору, я с трудом поднялся на ноги. Дискомфорт в виде головокружения, противного звона в ушах и, как следствие, возможной предпосылки к демонстрации съеденного за завтраком, постепенно сходили на нет. Не проходило только неприятное ощущение в том месте, к которым я почувствовал мерзкое дыхание шакала. Если бы смерть умела дышать то дышала бы она именно так. Попытка найти хоть какой-то ориентир для возвращения на исходную не принесла никаких результатов. Вокруг меня, впрочем, как и всегда, творился хаос. В радиусе трех метров стебли камыша были подстрижены, будто пьяный парикмахер решил изобрести новую дизайнерскую стрижку. Надо было хоть куда-то двигаться, оставаться здесь мне точно больше незачем. За кругом моей неравной битвы опять медленно качнули стебли — сигнализируя о нахождении там кого-то живого. Благо, направление движения было таким, что я мог пересечь его перпендикулярно. Но и двигался незваный гость слишком уж медленно. Может, я оставил после себя подранка? Взяв автомат за приклад двумя руками на манер палицы, я, стараясь не шуметь, двинулся на потенциального врага. Расстояние до цели сократилось настолько, что можно было нанести удар. Я задрал калаш над головой и обрушил его в непроглядную стену тростника. «Ай, блядь, какого черта!» — донесся из кустого обиженный голос Кощея. «Слава богу!» Пристроив автомат за спину, я, ориентируясь на источник звука, сунул руку в заросли и, почувствовав захват на ладони, выдернул Ваню на свою мини-полянку. Кощей в первую секунду даже улыбнулся, а потом резко изменился в лице и дернулся было обратно в заросли, но я крепко сжал его ладонь. Судя по выражению Ваниного лица и того, как трясется его рука, выгляжу я, мягко говоря, не очень. Вслед за Ваней из камышовой стены вышли и — Нормальная маскировка, Чингачгук! — хохотнул Борода. — Вы какого лешего меня бросили! Я отпустил Ванину руку и перевел взгляд на Руслана. — Я же крикнул, чтобы за мной бежали! — Так мы это... Мы остановились, а куда-то через камыш. Он же непроглядной стеной стоит, не видно ни черта. Тут ящерки напали. Ну как напали? Высунулись тоже, как из ниоткуда. Русики их очередью отогнал на безопасное расстояние. Только вот они как будто бы не собирались нападать. Такое чувство...» Кащей замялся, пытаясь подобрать слова. «Будто они сами бежали от кого-то и на нас нарвались». Малышня как выстрелы услышала, так и ломанулась в разные стороны. Ящерки то на нас, то на заросли поглядывали, а потом сорвались куда-то. Их же хрен различишь на фоне этой зелени проклятой. Тут у старого нервы сдали, весь магазин по кустам выпустил. Я тоже для разнообразия несколько одиночных дал. А потом откуда-то отсюда одна очередь, а за ней еще несколько и тишина. Рали, свистели, но реакции. Я, честно признаться, когда одиночно услышал, думал, ты застрелился». «Не дождетесь!» – я отодвинулся в сторону и кивнул на ближайшую мертвую ящерку. Это – одиночный выстрел, а вот там я обвел рукой заросли. Три предшествующих ему очереди. Все плюс-минус на расстоянии пяти метров. Арсенал у нас скудный, со тоже все плохо, но есть отличный вариант освежевать какую-нибудь тушу, сделать деликатесный шашлык и... и ускорить свою встречу с Господом, которую ты пропустил в прошлый раз в Новороссийске. В лес, Руслан. Ядовитое железо у рептилий находится исключительно в голове. Ты еще не забыл, как в свечках возле южного рынка из кротов шашлык готовил? Кощей вон шоколятину у себя на шинке ел. Ничего. Жив-здоров. С придурью только. Руслан с улыбкой хлопнул Ваню по плечу и посмотрел на меня. — Зови своих мутантных друзей. Пусть выводят нас отсюда. Змеи ноги, словно почувствовав, что разговор идет о них, начали, будто тараканы в коммуналке, вылезать из всех доступных щелей, останавливаясь около нас. Последним на опушке появился наш проводник. Замерев напротив меня, он виновато смотрел в землю. В зарослях три туши ваших дальних родственников. Устраиваем небольшой привал и поконем. Мы должны выйти к любому безопасному месту до темноты. Мы прошли около трех километров по извилистой тропе, которую земноводные в буквальном смысле прогрызли нам в зарослях камыша. Видимо, сытный обед пошел им на пользу. Интересно, чем они здесь питаются? Насколько я помнил, рассказ об этих существах в Новороссийске они за десять минут смолотили ноги бедолаги. После разделки туши Руслан отправился в заросли с целью раздобыть деликатесного мяса. Но отпавших там рептилий нетронутыми остались только головы. «Значит, прав я был в своих предположениях о ядовитых железах. Может, не тронули как раз из-за этих предположений. Как-то ведь они меня понимают». «Ладно, это тоже не мои заботы. Главное, чтобы я их не начал понимать». Переход прошел практически в полной тишине. Собственно, я и сам особо не стремился к разговору. Начиная с того, что состояние было крайне паршивым и заканчивая роем одолевавших меня мыслей. Прилив адреналина вызвал состояние, Который я испытывал при близком контакте с морголами, и это бесспорно радует. Гораздо больше меня занимал тот факт, что нас по пятам преследует смерть. Понятно, что наше путешествие – это не выезд с друзьями на природу, и не туристический поход – опасность может поджидать где угодно. Но этот зверь избрал нас своей целью, и уже второй раз он показывает свое полное превосходство над нами. В Крымске было почти с десяток вооруженных людей – Которые расстались с жизнью меньше, чем за минуту. Нас было четверо, и все, грубо говоря, безоружные. Во всяком случае, я точно. В последний момент вылетел из ниоткуда и даже не перегрыз, а просто сломалшие ящерки. Спас, чтобы убить самому? Тогда почему не убил? Ведь была возможность. Я бы и мявкнуть не успел, даже в полной боевой готовности. Борода тоже косится. Хорошо, хоть вопросов ненужных не задает. Пока! Полуобглоданные скелеты, на земле пули, нетронутые змеи ногами, и у каждой ящерки в башке стабильно под дырке. Зато в той, которую он самолично свежевал, только одно пулевое, да и то в задней лапе. Чем не тема для очередного разговора? В любом случае, я единственный свидетель произошедшего. Как-нибудь отбрехаюсь. Привычный за долгое время коридор зеленых стеблей внезапно исчез, выводя нас к деревянному настилу узкого около трех метров в длину пирса, к краю которого была привязана весельная лодка, еле заметно покачивающаяся из-за появившейся невесть откуда ряби. Стоило выйти на пирс из камышовых зарослей, взору предстала одновременно удивительная и прекрасная картина. Камыши по периметру опоясывали водоем, оказавшийся небольшим озером, и уходили бескрайним зеленым полем вдаль настолько, насколько хватало обзора. Примерно в центре этого озера, больше похожего своей формы на стадион, возвышалась метра на два от безмятежной водной глади, построенная на сваях хижина. «Я знаю это место», — шепнул мне на ухо Федор. «Платная рыбалка для своих. А вон то...» — он дернул головой на постройку. «Типа домик отдыха. Раньше здесь кутили власть и мужья и иже с ними. Построена в обход всевозможных законов и кодексов. Якобы пограничная вышка. Ага, карасей кошмарить!» — хмыкнул сзади Ваня. Погрузившись в лодку, борода в одиночку налег на весла и доставил к пункту назначения буквально за пару минут. Пришлось, правда, обогнуть строение и пришвартоваться к имеющемуся там причалу, от которого уже шли ступеньки на террасу. На удивление, ровно напротив того места, откуда мы вышли, был аналогичный пирс с лодкой и уходивший в заросли просекой. Змеенок выбрался из воды, оглядел нас и, довольно рыкнув, быстро потопал по ступенькам наверх. Строение действительно оказалось добротным. То, что издалека показалось рубом, оказалось всего лишь его имитацией, коей раньше в избытке торговали на любых рынках. Крыша строения, обложенная хитросплетенными пачками сухого камыша, выступала далеко за поясывающую дом террасу, позволяя наслаждаться природой вне зависимости от погодных условий. Змеиног, замерев метрах в трех от входа, дождался «пока мы все окажемся внутри», и, чуть повернувшись, коротко шикнул, хотя мы, в принципе, не особо стремились идти дальше. Пространство вокруг походило больше на небольшую квартиру-студию. Ваня, вошедший последним, закрыл за собой дверь, вернув обратно в помещение, висевший там полумрак. Вдоль стены, находившейся прямо напротив двери, было подобие кухонного стола, за которым спиной к нам колдовала женщина с длинными черными, как смоль, волосами. Единственное, я никак не мог разобрать, что находилось на верхушке ее головы, то ли диадема, то ли какой-то обруч. Чуть повернув голову на бок, она еле заметно кивнула, и живо засеменил к ней, топоча своими маленькими лапками, будто за окном пошел крупный дождь. Быстро оказавшись на столе, он юркнул на рукав женщины и через мгновение оказался на плече. Аккуратно приблизившись к уху, он замер возле него. Со стороны казалось, будто он что-то шепотом рассказывает. Женщина замерла с ножом в руках, повернув голову, искоса поглядывает то на нас, то на нашего проводника по болоту. Змеенок, словно закончив рассказ, спрыгнул на стол, глядя на каждого из нас по очереди. Женщина же, резко крутанувшись на сто восемьдесят градусов, направилась прямиком к Руслану, не выпустив при этом нож из руки. Не ожидавший такого развития событий, борода инстинктивно сделала шаг назад, уперевшись в стену. Женщина, вернее, как выяснилось ближе, девушка, замерла в полушаге от Руслана, прожигая его угольками глаз. Чуть улыбнувшись, она закусила нижнюю губу и провела тыльной стороной указательного пальца свободной руки по лицу дышавшего Руслана. Мохнатого же будто подменили. Обычно харизматичный и уверенный в себе в плане общения с противоположным полом, со стороны он был теперь похож на прыщавого девственника, к которому неожиданно подошла самая красивая девушка школы. Мне же, помимо внешности хозяйки болот, наконец удалось рассмотреть и предмет на ее голове. Им оказался венок, свитый из тины и стеблей камыша причудливым узором. «Хорош собой, от природы наделен множеством талантов», Рука девушки скользнула с лица Руслана на грудь и замерла на солнечном сплетении, заставив того нервно сглотнуть слюну. «И не побоялся же!» «Ки... Ки...» — Руслан как мог пытался глянуть на меня. «Смотри-ка! Даже знает, кто я!» Девушка расплылась в улыбке. Змеенок, про которого и думать все забыли, неожиданно оказался снова на плече хозяйки помещения и что-то нервно заворчал ей в ухо, то и дело бросая на меня косой взгляд бусинками своих глаз. «В смысле не он? А кто тогда? Вот этот?» Девушка убрала руку от шумно выдохнувшего и моментально ретировавшегося чуть в сторону бородатого и уставилась на меня в упор. «Я поняла. Ты до сих пор не придаешь значения тому, что с тобой происходит. Думаешь, это все случайность? Так совпало? Они тебя выбрали, и ты полностью оправдал их надежды». На меня много кто возлагал надежды за последние две недели. О ком конкретно идет речь?» – скривился я. «Малыши рассказали мне о том, что видели вчера ночью, поэтому ты здесь. Хотелось своими глазами посмотреть на человека, который не боится воющих. Он, безразлично кивок на Мохнатого, тоже не боится. Поэтому я и ошиблась». «Все мы ошибаемся». «Как вас величать, хозяйка болот?» «Местные кикиморой называют», — улыбнулась девушка. «Я не обижаюсь. Сильнее будут бояться, меньше шансов, что полезут ко мне. Они приплывают, когда нужно что-то». «Еду привозят, крышу подлатают, скуку развеют». Кикимора бросила хитрый взгляд на Руслана. «Если, конечно же, сама позволю». «Зачем же приезжают, если боятся?» «За травками всякими, с от температуры, от отрезей, чтобы муж порадовал». «Бабка у меня ведуней была в деревне, книжечка от нее осталась с рецептами. С земли можно и кормиться, и лечиться». «Главное знать, как и сколько приготовить». «Один отвар головную боль снимает» окинешь корешков чуть больше, и сердечко остановится. Так уж случилось, что я бабулю дохаживала. Вот она и оставила тетрадочку. Никогда бы не подумала, что станешь хозяйкой болота, перебил я девушку, заставив своими словами моментально щериться То Ты столько всего про меня сказала, но как-то размыто. Хотелось бы конкретики. «Твоя проблема, Кирилл», — Кикимора посмотрела мне прямо в глаза, — «заключается в том, что ты до сих пор даже не прислушался к моим словам. Вот видишь, ты судорожно начинаешь поднимать в своей голове момент, когда сказал мне свое имя. А ты не говорил. Он, — девушка показала пальцем на змеиного, сказал. Что ты асфальтный, глаза на меня свои пучишь? То есть ты с воющим можешь говорить, и это нормально, а я с ними ужас? Мы называем их морголы, а малышню — змеиногами. По крайней мере, так их первый раз мне обозначили в Новороссийске. И как-то приклеилось. И что этот зверек тебе рассказывал про меня? Он много что про тебя рассказал. Прелесть их существования в том, — Кикимора погладила заручавшего змеиного, что на них никто не обращает внимания. Мелкие, никому не интересные, вроде даже шугливые, пока не соберутся в стаю или к ним не сунется обидчик. Они чувствуют намерение, страх, злость, ненависть. Люди, которые жили в камышах, держали Маргола в клетке, Он у них был, как отпугивающее устройство. Малыши один раз услышали его вой, и этого им хватило навсегда. Собственно, именно они и назвали его воющим, когда рассказывали о нем. «Мои малыши наблюдали издалека за этими людьми, а потом пришли вы, и он...» Девушка кивнула на сидевшего на плече зверька. «Видел, что ты не боишься воющего. Видел, как ты стоишь с ним рядом, как на равных». «Малыш...» Девушка снова протянула пальцы к змее ногу и почесала его по челюстью. «Сказал, что вы принесли мясо. Может, поужинаем вместе? Я как раз практически все подготовила». Я стояла оперевшись на перила и смотрел на безмятежную гладь воды, когда за спиной послышался небольшой шорох. «Я не стала говорить тебе при всех». Кикимаров стала рядом. «За вами следует смерть». «Она за нами уже две недели следует». «Малыш в кустах видел не только Маргола. Он видел другого зверя. Зверя, который преследует вас. Он почувствовал его, когда вел вас сюда. Поэтому они сбежали. Уж ящерки настолько тупые, и те обделались от страха. Ты ведь наверняка уже понял, что ящерицам вы вообще не были нужны» если он такой страшный. Почему не тронул меня? Я тебе даже больше скажу. Именно он спас меня от ящерки. Насколько я поняла, воющее — это самый сильный и самый умный новый вид. Теперь представь, что я, зная это, вижу тебя в их компании. Что я должна подумать? Что к тебе нужно тоже относиться с не меньшей опаской. В конце концов, лучше стоять рядом с дьяволом, чем у него на пути. Но ведь есть и те кто считает тебя или равным, или сильнее марголов. Неужели ты не сталкивался с этим в Новороссийске? Я не думаю, что у цыган ты шагнул с корабля на бал и пошел освобождать маргола». Кики Мари хватило одного мимолетного взгляда на меня, чтобы продолжить. «По глазам вижу, что я права. Шакал, про которого ты говоришь, не знает пока, как к вам подобраться. Он изучает вас и ваши слабые места, и, поверь мне, Когда он это поймет, нападет на вас. Если только я не убью его раньше». Я повернулся лицом к Кикиморе. Я в Новороссийске отпустил раненого Маргола. Позволил сородичу забрать его, точнее ее. После этого у меня образовалась некая связь с вожаком Марголов. Скажем так, мы чувствуем друг друга на телепатическом уровне. Он мог проникать в мое подсознание и хозяйничать там. Правда, он как-то сказал мне, что такое возможно только с сородичами. «Может быть, именно это одновременно и твой козырь, и твое проклятие?» Слова кикиморы будто к каленым железом выжгли у меня в голове наконец-то сложившийся пазл. Ведь действительно, Альфа серьезно вмешался первый раз на нижнем уровне китайки, и с тех пор ко мне больше не приближалась никакая живность. Разве что «волкодав», но этому есть прекрасное объяснение – Он же тоже был своего рода альфа, только у собак. Поэтому он и дал уйти всем, кроме меня. Хотел бой на равных, один на один. Твою ж ты мать! Теперь понятно, почему наши змейноги не тронули нас с бесом в затопленных гаражах, около ВРЗ. Кикимора стояла рядом, никак не вмешиваясь, лишь глядя на меня с небольшой улыбкой. У меня жена так улыбалась, когда оказывалась права. «Типа, я же говорила...» — Слушай, почему асфальтный? — Потому что от вас, городских, асфальтом несет за километр. Фу, напомнил. Опять этот мерзкий запах в носу появился. — О чем речь? Борода подошел к нам, искоса поглядывая на Кикимору. — Поели, отдохнули. Пора бы честь знать. Федору как-то еще и обратно в Крымск надо будет вернуться. — Федор может туда отправляться прямо сейчас. — Вы вообще все можете грузиться в лодку. Я перевел взгляд с Руслана на девушку. Ты не сочтешь за наглость просьбу помочь нашему проводнику добраться обратно без приключений. Вот и прекрасно. Спасибо за гостеприимство.